Глава тридцать вторая Алексей отступил в сторону. Теперь Эва видела перед собой только треугольник смуглой кожи, оттенённый белым воротом рубашки, зато ощущений хватало с избытком. Она чувствовала на себе взгляд, прожигающий лазером. Локти зажали металлические тиски, прямо над ухом раздался сиплый голос «Алексей, нас не беспокоить!» Эва покраснела. Лёша, может быть, спокоен, вряд ли ещё сегодня найдутся желающие ломиться в квартиру его босса. А дальше её потащили к двери в апартаменты. На пороге Эва неосознанно затормозила ногой, высоко полило горячее дыхание, и она услышала негромкое: "Успокойся, Эва, просто иди за мной". Легко сказать "успокойся", чувство, которое её обворевало, сложно было даже просто понять, не то чтобы обуздать. Она толком и не понимала, что чувствует, хотя внутри бушевала настоящая торнадо. Ее завели внутрь и усадили на широкую заправленную кровать. Эва было дернулась, но на губы легла шероховатая ладонь. «Шшш! Тихо! Здесь никого не было, посмотри сама. Подожди, я быстро!» За стеной зашумела вода, он действительно справился быстро, буквально через несколько минут тягучий аромат мужского геля для душа ударил в нос, и в комнате материализовался Арсен в одних брюках — На упругих мышцах широкой грудной клетки сверкали капли воды, которые стекали к хорошо прочерченному прессу. Это было слишком. — Ашсен Палыч, пожалуйста, оденьтесь, — сказала Эва и не узнала своего голоса. Тот скрылся за перегородкой, когда снова вынырнул, верхняя часть тела была упакована в белоснежную рубашку. Эва собралась с духом и забормотала... — Я хочу извиниться, Арсен Палыч, я не должна была вас беспокоить, перестань. Оборвал он, и снова Эва ощутила, как ее накрывает жгучей волной. — Это я должен объяснить. — Что вы заверила Эва, поднимая глаза на Емпольского и тут же зажмуриваясь, его взгляд в полном смысле слова испепелял. — Я уже говорила, что вы привлекательный мужчина, и вы сами предупредили меня, что... «В вашей жизни достаточно женщин, которые...» Это была проститутка, она поднялась через запасной выход, и таким же образом ушла, никто ее не видел. Голос импольского звучал, как замороженный. «Охрана ваша видела. Эва все-таки собралась и посмотрела ему в глаза. И теперь они считают, что вы изменяете своей жене с проститутками». импольский подошел и присел на корточке. «А ты как считаешь?» Эва решила, что ослышалась. Он издевается или его серьезно интересует ее мнение? Что ж, сам напросился. Я считаю, ваша жена, кто бы не исполнял ее роль, заслуживает, чтобы ее муж не таскал девок в дом, который считается их общим. Даже если это апартаменты Манхэттена. Эва исквозь одежду каждой клеточкой кожи ощущала тяжелый взгляд, но упрямо продолжала. «Я дала согласие играть роль вашей жены», но я не соглашалась служить посмешищем, Арсен. Мы так не договаривались. Ты права. Арсен говорил очень серьезно. И ты поэтому решила вломиться и угрожала уволить мою охрану? Как ты вообще здесь оказалась? И бога ради, Эва, ты можешь говорить «ты», особенно с учетом того, как низко я пал в твоих глазах? Мне нужна была твоя помощь. «Послушалась Эва. Я звонила, но ты не брал трубку. Я приехал в офис, там мне сказали, что тебе нужно переодеться перед совещанием. И здесь администратор подтвердили, что ты у себя вот и поднялась, как я думала, в нашу общую квартиру. По легенде, конечно же». Арсен потёр глаза согнутыми костяшками пальцев и глухо матернулся. Телефон в машине остался. А с охраной у меня отдельная связь. Он неожиданно накрыл ладонью ее руки, безвольно лежащей на коленях, и хотя тон был по-прежнему бесстрастным, Эва почти видела, как над его головой мелькают разряды молний. «Ты знаешь, наверное, я просто отвык, что мне звонят те, кто мне небезразличен. Все остальные могут меня найти через охрану или секретаря, но почему ты все-таки захотела попасть в апартаменты, Эва?» «Ведь охрана тебя не пускала. Я подумала, что развернуться и уехать будет нелогично. Если бы я по-настоящему была твоей женой, я бы не ушла, пока не увидела тебя. Или то, что увидела. Если бы ты была моей настоящей женой, ты такого никогда бы не увидела», — странно глухо сказал им Польский. «Я думала, ты просто спишь». Подавив неловкость, призналась Эва, отводя взгляд, не выдержала и улыбнулась собственной глупости. — Что? Он чуть не подавился, прокашлялся, а потом снова матернулся и закрыл лицо ладонями. — Эва! — сын я все же хочу извиниться, что помешала. К ней потихоньку возвращалась способность шутить и язвить тоже. — Ты не помешала. Арсен криво улыбнулся в ответ. — Ты явилась как раз под занавес. — Хорошо, скажи, Арсен. «А что бы ты сделала, если бы у нас были недоговорные отношения?» «Зачем тебе?» Снова захотелось отвести взгляд, но она пересилила себя. Бим Польский поднялся и встал напротив, сложив руки на груди. «Я хочу знать, что было бы дальше. Я бы развелась с тобой и уехала, чтобы больше никогда тебя не видеть. «Значит, сбежала бы», — заключил Арсен. — Выходит, ты и от Демидова сбежала, раз он даже о дочке не знает. Эва вздрогнула и отвернулась. Они молчали, и молчание явно затягивалось. А потом в воздухе вспыхнул электрический разряд. — Ты не думала о том, чтобы изменить условия договора? — Эва. Она вздрогнула и закрыла глаза. Снова бешено закрутился вихрь непонятных ощущений. — Что она чувствует к этому мужчине? «Если бы можно было понять то, что есть в ее сердце, насколько было бы легче?» «Я... я не знаю», — ответила он наконец, и это была святая правда. Емпольский еще немного посверлил ее взглядом, подошел и протянул руку. «Пойдем, Евангелина». «Куда?» — она отшатнулась, испуганно моргая. «Мне следует загладить вину, как настоящему неверному мужу, поэтому я веду тебя в ювелирный салон». А потом мы едем за город обедать и мириться. Совещание я отменю. На самом деле расскажешь, что за проблемы у тебя возникли, а потом я хочу все знать о Демидове. Нет. Она выдернула руку и замотала головой. Да, Эва. Я должен знать, почему такая красивая девочка похожа на замороженную ледышку. Я правильно понимаю, что у тебя никого не было после этого наглого мажора? Она отвернулась. Демпольский понятливо хмыкнул. «Ясно. И до него тоже. Это в вас тебя не касается?» «Касается». Локти снова зажало металлическими тисками, ее легко подняли и поставили на ноги. «Подожди, иди сюда». Он стащил с ее головы резинку, удерживавшую высокий хвост, и растрепал волосы, чуть отодвинул от себя, рассматривая, и уголок рта знакомо пополз вверх. «Вот так лучше». Пока к лифту, Эва спросила, ты правда уволил охранников, которые меня пропустили? Их уволил Алексей, и я туда не лезу. Дарсен уверенно придерживал ее за талию. Они подставили своего начальника, у них был приказ, который они похерили. Все закономерно? Сама подумай. Он наклонился ниже, чтобы спрятать улыбку. Леха с парнями отошел пообедать, а тут такая подстава вот тоже наклонила голову, чтобы не засмеяться. — Я могу за них попросить? — Ты можешь все, Евангелина. Импольский поднял голову, но продолжал улыбаться, и когда они миновали холл, Эва положила на его руку свою ладонь. Так будет убедительнее. А еще тепло его кожи почему-то успокаивало. — Сегодня меня нежде переночую у себя. — Макар прижимал к плечу телефон, а сам перекладывал в папку «Отобранные договора». Надо их вместе с отцом просмотреть и поразмыслить, как бы так красиво нагнуть им польского и при этом самому не встать в интересную позу. «Мак!» Голос жены дрогнул. Макар увидел на экране ноутбука всплывшее окно сообщения от тимы открыл мессенджер. «Прикольный мемчик. Это четвертая ночь, вне дома. Разве?» В ответ из трубки донесся горестный вздох. Макар нажал «переслать» и отправил мем Русу. Он живет в Штатах, как раз у них скоро утро, пусть поржет. Трубка всхлипнула, и Макар спохватился. У него не осталось чистых рубашек, нужно не забыть завтра докупить, а эти завести в химчистку. Придется в любом случае попасть домой. «Ладно, я приеду, но ты все равно не жди. Ложись, мне еще нужно заехать к отцу. Я подожду». «Что заказать на ужин?» Вероника обидится, если я не поужинаю с ними. «Макар, ну ведь твоя жена я, а не Вероника. У нас семья, Алена. Они тоже моя семья. Или ты считаешь по-другому?» Макар закрыл ноутбук и поднялся из-за стола. В трубке ненадолго стало тихо, а потом он будто даже расслышал, как защелкал тумблер настроения. «Что ты, дорогой, так и есть. Не обращай внимания, я просто очень устала. Сегодня был жуткий день». «Устала? Слетай куда-нибудь. Отдохни. Так мы вместе собирались?» «Я уже тебе говорил, Алена. В этом году точно нет. У меня все по дням расписано, если не на полтора года. Все, я уехал пока. Передавай своим привет, любимый. Целую». Макар отключился и сунул телефон в карман. «Вот и хорошо». О том, что скандалы и претензии прямой пути на выход, он озвучил еще года два назад, с тех пор это срабатывает безотказно. Все-таки семейная жизнь довольно утомительная штука. Насколько она полезна для бизнеса, налаживания контактов и создания нужного имиджа, настолько она тягостна и бесполезна в повседневной реальности. Он стащил галстук и бросил в ящик стола. «Почему жену нельзя так же после визитов и приемов снять себя?» надеть на вешалку и спрятать за дверцей гардеробной до следующего раза. да в идеале вообще иметь несколько вариантов, чтобы была возможность выбрать более подходящую к определенному мероприятию. Кто бы ему сказал? Впрочем, Макару тут повезло. Его жена — универсальный солдат. С ней можно хоть к эмиратскому принцу, хоть к английской королеве, и он это ценил. По крайней мере, очень старался, постоянно себя об этом говорил и напоминал. Иногда работал, он даже начинал верить. Правда, в последнее время убеждать себя получалось все сложнее. Когда-то, очень давно, у Макара были совершенно дикие представления о браке. К примеру, что от него можно получать удовольствие. Брак, семья — это прежде всего работа, и над собой тоже. Мать была абсолютно права, когда постоянно об этом твердила, а удовольствие — это блажь, удел слабых. Мак думал иначе, мыслил какими-то глупыми категориями и даже прожил со своей, как ему казалось, настоящей семьей целых две недели, и оказалось, что это никому не нужно». Евангелина без сожаления с ним рассталась. Ее дочь без участия Макара выросла в чудесного ребенка, да и сам он не умер без них. Конечно, о последнем можно спорить, но даже если внутри пусто, оболочка себя чувствует пусть и не превосходно, то весьма сносно и порой очень собой довольна. Кстати, коли он сегодня ночует дома, надо не забыть выпить и на если она... Стрясниться Макару очень не хотелось бы обнаружить с утра под собой жену. Не то чтобы совсем тошно, просто это неправильно. Это слишком личное и интимное. Слишком его. В бизнес-центре, где размещался главный офис компании, верхние этажи были отданы под жилые помещения. И Макар сразу распорядился их выкупить. Предполагалось, что там будут жить приглашенные сотрудники и командированные специалисты, но, само собой, получилось, что одну из квартир он забрал себе. Очень удобно, особенно когда нет сил даже дотащиться до лифта, и поскольку квартиры корпоративные ключ жене он выдавать не стал. Кстати, неужели он и правда уже три ночи подряд здесь ночует? Друзья, которые женились, и Тим, и Дэн, и Андрей, тоже делали упор на статусность брака. Жон искали из своих но каким-то образом умудрялись выглядеть довольными жизнью. У двоих были дети, Тим с женой как раз ждали ребенка, и Макар все чаще думал, может, если бы у них с был малыш, брак сам по себе не казался бы настолько напряжным. По дороге купил для сестренки ее любимые конфеты, а Веронике — цветы. Она всегда так радовалась, как будто отец ей их не дарил». С номинальной мачехой у Макара неожиданно сложились тёплые дружеские отношения. Они даже подшучивали над своими родственными связями, и отцу это нравилось. Мак видел. Каролинка бросилась обниматься, и Макар снова подумал, что если бы у него был сын, он бы тоже его так встречал. О том, что это может быть дочка, он думать не мог, слишком болезненно давались такие воспоминания. Отец выглядел отлично, чувствовал себя так же, но как макарни намекал обратно не собирался я слишком задолжал в семье сказал он прямо когда макар у насточертел ходить вокруг до да около рули сын у тебя хорошо получается раз мне звонят и тебя матерят значит ты все делаешь правильно пока они вместе с демидовым старшим смотрели документы и совещались какую стратегию выбрать в дальнейших переговорах вероника распорядилась накрыть на стол После ужина они немного поболтали, и отец ушел читать с Каролиной перед сном книжку. — Мак, что с тобой? Вероника с удовольствием затянулась, муж вечно устраивал ей разнос закурива, только при гостях позволял одну-две сигареты. Мак на гостя не тянул, но и не возражал, когда Ника потащила его на балкон. — Ты на себя не похож. — Я ее видел, — ответил он, упираясь в перила. — Эву? Вероника округлила глаза, и даже дым вышел кольцом. «Ты видел Эву? Где Мак?» «Не поверишь», — он мрачно усмехнулся. «Она та самая жена Емпольского, о которой все сплетничают». «Ну как? Емпольский женился на девушке, которая победила в конкурсе красоты, об этом везде писали. Эва разве принимала участие в конкурсе?» «Думаешь, я знаю?» Макс с садистским удовольствием прокручивал в голове недавние кадры. «Слушай, ну, он дочку ее удочерил, выходит, импульски и есть тот самый мужчина, к которому она ушла?» «Не знаю, Ник. Мужик в театре точно был не он, я бы узнал. А дочку Эва назвала Машей». Макар замолчал, чтобы клокочущая взрывная смесь не разорвала грудную клетку и не вырвалась наружу. мне зачем Веронике такое видеть!» «Ты ее до сих пор любишь?» — тихо спросила Ника. Макар задрал голову и уставился в темное небо. Ему не нравилось, когда Ника так говорила. «Любовь...» Это было слишком просто, чтобы описать их отношения с Эвой. Но мачеха твердо стояла на своем, и макс некоторых пор не спорил. «Хуже...» Сглотнул и сделал над собой усилие, чтобы сказать... Я понял, что не жил без нее. Глаза Вероники светились с сочувствием и состраданием. Мак не нуждался ни в том, ни в другом, но за участие был признателен. «Вам надо встретиться и поговорить. Мы приглашены к им польским в эту субботу. Он теперь мой бизнес-партнер. Зашибись!» Вероника погладила его локоть. «Слушай, хочешь я с ней встречусь?» «Нет». Мак качнул головой. «Спасибо, но нет». «Что ты хочешь услышать, Ник?» — Какое чудовище, раз Эвочка дважды от меня сбежала, так я и сам тебе расскажу. Он помолчал и добавил. — Алена была у Эвы, у них все хорошо. Да и я видел, за руки держатся, я тогда им польскому чуть рожу не набил. Услышав имя, Алена Вероника поджала губы, она не очень ладила с женой Макара, хоть та и старалась подружиться с мачехой мужа. — Как знаешь, маг А я все равно считаю, что вам нужно поговорить. Обещай, что попытаешься». «Ника, хорошо». «Обещаю». Снова внутри вспыхнул огонь. Старые раны открылись и кровоточили. И почему он, идиот, решил, что справился, что похоронил даже воспоминания? Они просто сидели тихо до поры до времени, а теперь полезли изо всех щелей. Макар попрощался и сел в машину. Он и приблизительно не представлял себе их соленый визит к химпольским, но, с другой стороны, даже если можно будет просто видеть Эву, смотреть на нее, это будет несоизмеримо больше, чем у него было все эти годы.